Джуванни Реали и Дарио антисери: Западная философия от истоков до наших дней. Книга 2 Говоря о Тайне Святой Троицы, о теории творения, он признает теологическое решение при невозможности философского ответа. Философ признает, что начало мира не могло быть самопорожденным, но не доходит до идеи творения. Философ не находит подходящих аргументов по вопросу, вечен мир или нет, бессмертна душа или нет. Для теолога нет сомнений. Мир сотворен, душа индивидуальна и бессмертна. Теология не ищет философских мотивов, ибо основывается на откровении и озарении, а не на разуме. Ведь нельзя же говорить о троице, воплощении и воскрешении, как о мельницах, банках и стрекозах. 6.3. Греческие философы и христианские теологи. Выступая против антиаристотелизма, Альберт подчеркивал, что греки, особенно Аристотель, разработали технику тончайшего анализа души, ее духовных потенций и чувственных возможностей. То была последняя степень углубления с использованием рациональных принципов. Теологи открыли в душе новую способность и особую реальность, новую научную сферу, о которой философы и не подозревали. Это то, что Августин называл «высшим рацио», той частью души, которая дает работу не науке, а мудрости. Последнее вступает в свои права, когда на душу падают лучи нового солнца, по-новому освещая проблемы, казалось бы, известные. Здесь мы перед лицом двух различных типов познания, обычного и специфического, что определено структурой самого объекта. Познание может состояться в непосредственном контакте с вещью, а перед идеей вечности оно уже будет другим. В первом случае это низший разум, обычное познание, во втором – разум высший, познание специфическое. Если все так – то в чем же смысл полемики против Аристотеля? «Если и можно говорить о превосходстве Августина над Аристотелем, — говорит Альберт, — так это в интерпретации высшего разума. Что же касается разума низшего, то здесь непревзойденным учителем остается Аристотель. Имея в виду два аспекта реальности и два плана разума, Альберт показывает, что мудрость основывается на высшем разуме, освещенном верой». А сиенция наука, схватывает вещи сами по себе на более низком уровне, в свете непосредственных причин. Программа Альберта состояла в том, чтобы синтез августинианской мысли включил в себя то, что ее взрастило греческую мысль, зенитом которой был Аристотель. 6.4 Научный интерес. Альберт не удовлетворяется синтезированием ставших уже классическими проблем, но предложил ряд оригинальных наблюдений над растениями, минералами и животными. Будучи одним из наиболее образованных людей своего времени, он не отвергал с порога магико-астрологические науки, которые, кстати, через него обрели невероятное влияние. Отвергая черную магию, призывающую демонические силы, лишающие человека его свободы, Альберт вполне признавал права так называемой естественной магии, которая свидетельствует о бесконечной благости зачинателя всего, что его воли единица. В науке, полагал он, мы должны открывать то, что может случиться в естественном порядке вещей по внутренним природным причинам. В науке нельзя доверяться тому, что говорится, но следует доискиваться до последних причин природных вещей, Любой вывод, идущий вразрез с нашими чувствами, следует поставить под сомнение. Изучение природы должно оставаться в согласии с вещами конкретными, изучение природы вообще – это приблизительное знание. Надо бы на немало времени и трудов, чтобы исключить дефекты, возникающие от разности ракурсов. Эксперимент должен учитывать не один, но множество способов рассмотрения и возможных обстоятельств, пока не будет найдена прочная основа поиска. Доказательства, основанные на чувственных показаниях, более надежны, чем рассуждения без опытной проверки, таковы убеждения Альберта. 7. Фома Аквинский. 7.1. «Жизнь и сочинение». Фома Аквинский был самым крупным схоластом, гением метафизики и восхитительным по масштабу умом. Его логическая система поражает прозрачной ясностью и органичностью связей. Он был скорее аристотелевского, чем платонова-августинианского кругомыслителем. Его отец, итальянец Ландольфо, граф Аквинский, и мать Норманка Теодора, жили в Средней Италии, Лацио, когда в 1221 году у них родился сын Тамазо или по-гречески Фома. Своё образование он начал в аббатстве Монте-Кассино. Аббат Монте-Кассино был крупным феодалом, однако непрекращающиеся войны между императором и папой превратили аббатство в место печальное и пустынное, Вскоре мы видим Фомо в университете Неаполя, основанного Фридрихом II. Здесь он познакомился с доминиканцами, и новые формы религиозного служения наполняют его энтузиазмом. Несмотря на возражения со стороны семьи, его решение стать доминиканцем остается непоколебимым. С 1248 по 1252 год он ученик Альберта Великого. Талант метафизика мало-помалу набирает силу. В Кельне он снискал репутацию немого буйвола своим молчаливым и замкнутым нравом. Известно, однако, что после одного из его выступлений Альберт, пораженный глубиной и прозрачностью мысли своего ученика, воскликнул. «Эти молчуны, называемые буйволами, взревут когда-нибудь так, что их услышит весь мир». Когда в 1252 году главный магистр ордена сделал заявку на молодого ассистента для академической карьеры в Париже, Альберт, не задумываясь, указал на аквината. Так начался штурм горных вершин, знания. С 1252 по 1254 год он бакалавр библикус. С 1254 по 1256 год бакалавр синтенциариус. Известны его работы этого периода, комментарии к сентенциям Петра Ломбардского о сущем и сущности, о началах природы. Преодолев немало препятствий, он, как и Бонавентура, становится магистром теологии и главой кафедры Парижского университета, где преподает с 1956 по 1959 год, написав тогда же работы о спорных вопросах истины, комментарии к сочинению Боэцея, о троице и сумма против язычников. Затем начался период странствования Фомы по традиции своего ордена. Он посетил самые крупные университеты Кёльна, Болонии, Рима, Неаполя, написав комментарии к сочинениям псевдо-дионисия «Теологический компендиум о разделенных субстанциях». Во второй раз его вызывают в Париж, чтобы сразиться с авероистами и противниками Аристотеля, предтичей которых был Сигер Брабанский. Там он пишет о вечности мира, о единстве теологического интеллекта и продолжает начатое время грандиозную работу «Сумма теологии», так и незавершенную. Ничтожность и суетность всего мирского, в том числе своей работы, открылась Аквинату перед смертью, ее непостижимой тайной и ожиданием встречи с Богом. На увещевание своего врача и секретаря Реджинальда да Пепьярно прекратить работу он ответил. «Нон посум, кве омни квая скрипси ведентур михи палеае». «Respecto eorum quae vidi et revelata sunt michi. «Не могу, потому что все, что я написал, кажется мне трухой с точки зрения того, что я увидел и что мне было открыто». 7 марта 1274 года по пути в Лион Аквенат скончался в возрасте 54 лет. По распоряжению папы Григория X – Он должен был участвовать в работе Леонского собора. Судьба распорядилась иначе. 72 Разум и вера. Философия и теология. Сумма против язычников начинается словами Илария из Пуатье. Знаю лишь свою обязанность перед Богом. Главный долг моей жизни. Каждое слово мое и чувство говорят лишь о нем. Говорить о человеке и мире весомо и со смыслом можно лишь в контексте откровения, исходная позиция Аквината. Итак, разум и философия – суть преамбула фидеи, преамбула веры. Верно, что в автономии своей философия имеет определенную конфигурацию, но познавательные ее возможности не следует преувеличивать, надлежит интегрировать ее в область сакрального – Разница между философией и теологией не в том, что первая занята одним, вторая другим. Обе говорят о Боге, человеке, мире. Но первая дает знание несовершенное по поводу того, о чем теология в состоянии говорить более внятно, ведя к вечному спасению. Заблуждение, разделяемое многими, поясняет мысль Фомы Жильсон. Состоит в принятии того, что благодать морально облагораживает людей, и неприятии того, что откровение может облагораживать философию как философию. В такой позиции нет логики. Та же метафизика – поле континуальности между Аристотелем и Фомой Аквинским, мост между концепциями мира до и после Христового воплощения. Следовательно, вера совершенствует разум, а теология – философию. Благодать не подменяет, но облагораживает природу. Выпрямляющее воздействие теологии не выталкивает философии из ее собственной ниши, заменяя собой. Вера ориентирует разум без иллюминации последнего. Поэтому необходима корректная философия, ибо тогда возможна действенная теология. Как преамбула веры, философия обладает безусловной автономией, ибо ее инструменты и методы не ассимилируемы теологическими методами и инструментами. 7.3. Теология не подменяет философию. В «Сумме против язычников» Аквинат пишет, есть некоторые истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум, например, Бог един, но в трех лицах. Другие истины вполне доступны разуму, например, что Бог существует, что Бог един и подобные этому. Первые три книги «Суммы» посвящены вопросам второго типа, в четвертой собраны только истины, откровения. Нужно всегда исходить из рационального, ведь разум умеет всех примирить в своей универсальности. Потому в почву общих для всех истин можно имплантировать более сложный дискурс – теологическое по характеру углубление. Полемизируясь с евреями, можно опереться на Ветхий Завет. В схватке с еретиками можно апеллировать ко всей Библии. Но на что опереться в спорах с язычниками, как не на разум? Поэтому, будучи апологетом, не следует упускать из внимания то, что разум образует нашу сущностную характеристику. Не пользоваться им – значит не уважать его природных требований. Такое умоление не оправдывает даже ссылка на Всевышнего. Более того, существует со времен античности философский корпус как результат своего рода гимнастики рацио. Эти плоды стали органичной частью христианской традиции. Наконец, уверен Аквенат, радикальная зависимость человека от Бога не лишает его относительной автономии. И тут необходимо держать в боевой готовности весь арсенал средств чистого разума, познавательный потенциал, чтобы сделать достойным его ответ на изначальный вызов – знать и господствовать над миром. Если верно, что теология не вытесняет философию, а вера – разум – то ясно, что он – последний мотив и единственный источник истины. 7.4. Фундаментальная структура метафизики. В ранней работе Фомы «Сущая и сущность» мы находим основные теоретические посылки, из которых потом возникнет философская конструкция. А. Логическое сущее. Энс – существо, сущее, фундаментальное понятие для обозначения чего бы то ни было как существующего. Оно может быть как чисто концептуальным, логическим, так и реальным, сверхментальным. Разделение «нельзя не видеть» подчеркивает, что не все, что мыслимо, существует реально. Так вот, логическое энс выражено через соединительный глагол «быть», спрягаемый во всех формах. Его функция состоит в объединении понятий. Мы оперируем глаголом «быть», выражая связи между понятиями истинными, если они связаны корректно, но это не говорит о существовании понятий. Если говорится, что утверждение противоречиво или что слепота в глазах, это все равно, что связка «есть» не отсылает к существованию слепоты или утверждения. Зато существуют люди, утверждающие, и вещи, относительно которых произносится утверждение. Существуют глаза, потерявшие нормальную функцию видеть, но слепоты как таковой нет. Слово «слепота» использует человеческий интеллект, чтобы дать краткое имя факту, что не все глаза видят. А посему не будем гипостазировать понятия и наивно верить, что каждому из них соответствует нечто в реальности. Ясно, что это позиция умеренного реализма, согласно которому универсальный характер понятий проистекает из абстрактной силы интеллекта. Реален только индивид, только отдельно существующее. Универсалии, хотя их нет в реальности, все же не лишены реального основания, ибо из него выводятся. Поднимаясь над чувственным опытом, интеллект приходит к понятию универсальности – Частично она выражает его абстрактную деятельность, частично это выражение самой реальности. Б. Энс – реальное. Все реальное, будь то мир, Бог, человек, существа – экзистенциальные. Быть существующим приписывается как миру, так и Богу, но лишь по аналогии, ибо Бог – само бытие, а мир обладает бытием. Лишь в Боге бытие совпадает с сущностью, потому и говорится, что это чистый акт, бытие самодостаточное. Тварное же имеет существование, актуальность которого выводит его из логического в реальное бытие. Два понятия – «эссенция» и «актус эссендия» – сущность и бытийственный акт – есть то, благодаря чему вещи отличаются друг от друга. В отличие от Бога, в ком бытие совпадает с сущностью, все прочее лишь тяготеет к тому, чтобы быть, то есть наделено бытийной потенцией. It quod потест esse – то, что может быть. Все это следует понимать так, что бытование некоторых вещей не необходимо, что они могут быть, а могут и не быть, исчезнув, превратиться в прах. А поскольку нет полного совпадения бытия с сущностью отдельных компонентов мира, то и весь мир может быть, а может и не быть в своей совокупности, ибо он не необходим, а лишь возможен и случайен. Наконец очевидно, что и существуя, мир существует не сам по себе, а благодаря чему-то иному, чье бытие тождественно сущности, и это иное Бог». Это и есть метафизическое ядро всех доказательств бытия бога Аквината. Еще более существенным выглядит его рассуждение об акте бытия, которым бог владеет изначально, а сотворенный мир вторичным образом участвуя в бытии. Не случайно метафизику Аквината часто называют метафизикой «актус эсэнди», Бытие, таким образом, это акт, реализующий сущность, которая сама по себе только обещание бытия. Речь идет о такой философии бытия, где оно открывается навстречу сущностям, давая последним возможность реализоваться, воплотившись в сущее. Мы в просвете во все новой онтологической перспективы сравнительно с греческой. Вопросы, наиболее типичные для нее, касаются не сущности, но бытия. Каково оно, почему бытие больше, чем ничто? Этот вопрос через Лейбница и Шеллинга станет позже центральным в метафизике Хайдггера и Витгенштейна. Непостижимое не в способе, каким артикулирует себя мир, но в факте, что он есть, скажет последний. Коль скоро эта метафизика бытия, она предлагает фундамент знания более глубокий, чем метафизика сущностей, ибо ее интересует реальность и возможность самих сущностей. Это одна из причин того, что когда позднее галилеевский дискурс вступит в критическую фазу, мысль Аквината продемонстрирует свой высокий теоретический тонус благодаря реализму. Говоря о теме бытия, мы обнаруживаем себя в круге таинственного и чудотворного. Бытие предшествует самой возможности любого дискурса. Это исток, начало которого не просматривается, ибо факт наличия существ вопрошающих уже присутствует, как существует де-факто то, что могло быть и не быть. Изумление перед тайной бытия, изначальный восторг, пробуждающийся в нас в момент ощущения этого бесценного и неописуемого дара, благодаря которому мы вызваны к бытию из ничто, характеристика томизма, возможно, наиболее точная. Это основное переживание отодвигает в тень последующую проблему способа бытия. Ее Фома решает с помощью десяти категорий – субстанций и девяти акциденций – возможных моделей бытия. Перед нами философия оптимизма, ибо она вскрывает в бытии глубокий смысл. Это философия конкретного, ибо бытие – это акт, действие, благодаря которому сущности есть де-факто. Это философия веры, ибо лишь верующий может уловить и удержать позитивность благословенного действия из ничего создающего нечто. Теперь можно понять, почему трансценденталиями, основными понятиями бытия, становится единое, истинное, благое. 7.5. Трансценденталии – единое, истинное, благое. Понятие трансцендентального подразумевает идентификацию нераздельность бытия с единством, истиной и благом – вплоть до их взаимопревращения. Первое. Унитарность «энс» или единство бытия – формула его такова. «Омне ens, эст унум» – «всё сущее одно». «Бытие едино», – говорим мы, подразумевая, что оно нераздельно, внутренне, непротиворечиво, даже если образовано из частей. Более того… Единство зависит от ступени бытия, в том смысле, что чем выше градус обладаемого бытия, тем больше единства. Сцепление между камнями в куче вовсе не то единство, что есть между Петром и Павлом, потому и степень бытия во всем у них разная. Единство – фундамент бытия. Лишить бытия можно, лишь рассыпав единство. Единство Бога иное, чем единство Петра, последнее не то, что единство камня». Единство Бога – единство простоты, ибо его бытие тотально. Единство Петра и Камня – единство композиции, сущность и актус эсцендии на разных уровнях. Трансцендентальное единство нельзя смешивать с числовым множеством. Первое приписывается всему сущему, второе лишь материальному и соизмеримому составляющему предмет математики. Второе. Omni ens est verum – «все сущее истинно». Истинность сущего – одна из трансценденталей в том смысле, что все сущее, постижимо рационально. Должна ли метафизика заниматься вопросами истины? На этот вопрос Аристотель в 6-й книге «Метафизики» отвечает отрицательно. Ведь истинность – это мера суждения интеллекта, компонующего, связующего или разводящего понятия того, что в уме, а не в реальности, интересующей метафизику. Вопросами установления истины занимается логика. Фома, отдавая должное логике и ее принципам, все же полагает истину предметам метафизики – Мир сотворенного – выражение божественного проекта – результат мышления Бога. Поэтому утверждаю, что все сущее истина он имел в виду, что всякая тварь несет на себе печать высшего зодчего, создавшего ее для реализации совершенного замысла. Антологическую истину следует отличать от логической, произведенной человеческим умом. Последняя требует адекватности вещи нашему интеллекту. Первое адекватности Божественному интеллекту. Адеквациоре от интеллекту. Истинность сущего зависит от степени обладаемого бытия. Полнота бытия Бога это полнота его истины. Все прочее верно по мере участия в Божественном. Сущее, будучи призваны к бытию, разнится по способу ответствования. Одни существа верны по необходимости, другие, владея умом и волей, склонны к измене, но в конечном счете этот призыв к бытию и правде неустраним, по своей сути остается как напоминание. Третье. Omniens est bonum, quia omniens est ens. Все сущее есть благо, потому что все сущее – сущее. Этот тезис – О благословенности всего сущего ясно характеризует томизм как христианскую метафизику. Все сотворенное, свободно излитое благой воли Всевышнего, несет в себе благо. Нельзя выразить музыкальную идею одним звуком. Богатство идеи требует богатства красок. Щедрость Творцва бесконечно изумляющим разнообразии созданных форм. Всякий христианин не может не быть оптимистом. Быть исполненным неподдельным изумлением, чувствовать симфонию красок, звуков, форм в любом ничтожном создании, значит участвовать в божественной благодати, обладать высоким градусом бытия. Быть сумрачным, не замечать благого, умаляя сотворенное, пренебрегая им, значит падать, утрачивая бытие. Коль скоро сущее благостное, И всякое сущее по-своему стремится к совершенству, значит, благое – объект воли, желания, аппетита. Добро – это желание совершенства. Сущее благословенно, ибо сотворено любящим Богом. Его воля к любви изначально, но производна у человека. По аквинату есть благо, достойное само по себе, его желают ради него самого». Благо полезное, ибо его хотят для чего-то иного. Благо наслаждения, оно несет счастье. Первое и третье – это Бог. Все земные блага, благо второго типа, ибо относятся к целям, которые преследуются. 7.6. Аналогия бытия В четвертой книге метафизики Аристотель пишет, что вещи бытийствуют по-разному, но всегда в отношении к существу привилегированному и его особой сущности. Подобным образом медики говорят о здоровом бытии человека по различным эффектам, например, по цвету лица. И субстанция, и акциденции, но субстанции сущие привилегированные, первое, основное, акциденции суть ее модификации. Аристотеля интересует горизонталь отношений сущего, а Квинад же занят выяснением вертикального среза, аналогии, субстанции, акциденции, соотношение Бог и мир, конечное и бесконечное. Между Богом и Тварным нет тождества, как нет и двуначалия. Ведь мир. Образ и подобие Бога, зато есть отношения подобия и неподобия, аналогии в том смысле, что все, приписываемое созданному, принадлежит и Богу, но по-разному и с иной интенсивностью. Метафизическое основание аналогии заключено в факте, что обусловливающая причина сообщается в определенном смысле «сама с собой». Сходство – не дополнительное качество, а нечто, существующее в природе эффекта. Имея в виду импликации бытия и его свойств, нельзя не признать, что в бытие мира, как зависимого от Бога, вписана его сакральность. Как очевиден смысл сходства, так ясен и смысл различия Творца и Тварного. Здесь томизм устанавливает понятие «трансцендентности», «Бога» в значении негативной теологии. Если верно, что мы знаем что-то о Боге, то верно и то, что это нами сформулированное знание. Отражает ли оно природу Бога, если Бог не имеет сущностей, совпадая с бытием, и если наше познание – попытка уточнить его природу, то понятно, почему негативная теология превосходит позитивную. Нам лучше известно, что не есть Бог, чем то, что Он есть, Именно поэтому полагают, что аналогия ближе к многогласию, чем к единогласию. Существа участвуют в бытии, и это значит, что их бытие не есть бытие, это различие и есть самоучастие. Многие суть бытие единого, они другие, но не вне единого. Благодаря этому различию бытие и тварное оказываются тесно связанными и максимально дистанцированными в одно и то же время. Участвовать значит иметь, но это и не бытие акта, вместе с тем это совершенствование, в котором тварное участвует. Участвует, но и только. 7-7. ПЯТЬ СПОСОБОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА В контексте изложенных метафизических посылок несложно понять пять путей, ведущих к единственной цели – к Богу, в котором все, согласно Аквинату, освещается, совпадает и единица. В онтологическом плане Бог – первое, но психологически дело обстоит иначе. К Богу можно прийти лишь один а пастериорно, отталкиваясь от мира и его эффектов, понимание которых неизбежно приведет к их источнику. Поначалу Фома использует немало моментов аристотелевской космологии, несравненных по своей убедительности. Вместе с тем метафизический круг аргументов уже в плоскости иной научной ситуации. Первое. Доказательства от движения. В сумме теологии читаем, что наиболее очевидный факт того, что вещи меняются в этом мире, ведет нас к мысли о том, что движимое двигается не иначе, как силой иной. Двигаться, иначе говоря, значит переводить потенцию в акт. Вещь может быть приведена в действие тем, кто уже активен. Например, чтобы заставить гореть дерево, которое имеет тепло лишь в потенции, необходимо действующее начало, огонь в нашем случае. Однако невозможно для одной и той же вещи быть и потенцией, и актом одновременно. Горячее в акте не может быть горячим и в потенции. Так невозможно для одного существа быть источником, мовенс, и субъектом, мотум, движение в одном и том же смысле и одновременно. Следовательно, все, что двигается, чем-то движимо. Этот первый путь ведет к идее вечного двигателя. Космологический аспект этой идеи у Аквината несколько приглушен. На первый план выступает метафизический анализ движения как перехода от потенции к акту. Этот переход происходит не благодаря тому, что движется, значит оно движимо чем-то. В этом случае можно было бы объяснить природу и человеческие поступки с помощью лишь разума и воли. Фома полагает, что... Все движущееся и меняющееся должно быть приведено к началу неподвижному и необходимому, и это тот, кого зовут Богом. Второе. Путь действующей причины. В мире чувственных вещей мы находим порядок действующих причин. Неизвестно случая, когда бы вещь была причиной самой себя, ведь тогда она должна была бы предшествовать себе, что невозможно. В этой серии причин нельзя идти по бесконечности, но и пресечь причину означало бы пресечь действие. Если бы можно было в цепи причин идти до бесконечности, то не было бы ни первой причины, ни последнего действия, ни промежуточных причин, что опять-таки ложно. Поэтому необходимо принять действующую причину, имя которой Бог. При первом прочтении этот аргумент как будто рисует универсум из концентрических окружностей античного типа. Действующая казуальность, выполненная в одной сфере, находит оправдание в казуальности более высокой сферы. Более того, число этих сфер не бесконечно, иначе не было бы первой действующей причины. Не было бы ни промежуточной причины, ни последнего действия. Смысл этого довода не физический, но метафизический. Основание причинности в том, что есть первая действующая причина, которая все производит, но сама не произведена. Здесь два элемента. А. Все действующие причины вызваны другими причинами. Б. Необусловленная причина, причина всех причин. Если возможно, что одни существа влияют на другие, значит есть причина необусловленная. Первое. И это то, что зовется Богом. 3. Путь возможности. В природе есть вещи, бытие которых возможно, ибо мы находим их как возникающие и как распадающиеся. Их возможность быть и не быть. Но если бы все могло бы не быть, то в один прекрасный момент не осталось бы ничего существующего. Но ведь даже если все так, то нечто, чего еще нет, может начать быть лишь благодаря тому, что уже существует. Значит, если не было ничего, то и ничто не могло бы начаться быть. Это абсурдно. Стало быть, не все сущее, только возможно. Должно быть нечто, существование чего необходимо но все сущее имеет свою необходимость в чем-то другом. умо заключая таким образом, мы не можем идти до бесконечности в порочном круге, а потому мы не можем не принять существование того, кто имеет собственную необходимость в себе. И это, конечно, Бог. Этот аргумент констатирует случайную природу вещей, которые рождаются, растут и умирают. Их контингентность означает обладание бытием благодаря не собственной сущности, а чему-то другому. Все, что могло бы не быть, не необходимо, значит случайно. Чтобы объяснить актуальное существование существ, сделать переход от возможного к реальному, необходимо ввести нечто, к чему неприменимо прошедшее или будущее, то есть чистое действие, вечный акт, и это Бог». Четвертое. Путь степеней совершенства. Градацию существ более или менее добрых, правдивых, благородных мы находим в самой реальности. Однако выражение «более-менее» подразумевает наличие максимального, добрее, истиннее и благороднее, чего уже нет. Лишь это оправдывает наше право приписывать эти качества другим вещам. А то, что максимально в истине, мы знаем из метафизики, то максимально в самом бытии. Огонь, как максимальный концентрат тепла, причина всех горячих тел. Таким образом, должна быть причина благородства и совершенства всех существ. Ее и называет богом Аквинат. И этот путь, как мы видим, метафизически интерпретирует эмпирическую данность. В градации существ. Чем больше бытия в каждом конкретном случае, тем больше единства, истины, блага, вплоть до абсолюта, где обладание всем этим максимально. Основание такого перехода прозрачно. Если вещи располагают разной мерой бытия и совершенства, значит нельзя объяснить их бытие простым суммированием относительных сущностей. Ясно, что в этом случае существа принимают свое бытие от того, кто сам ничего уже не принимает, причастность к которому не требует участия в чем-то другом. Пятое Путь финализма. Пятый путь говорит фома, открывается, когда мы говорим об управлении миром. Даже вещи, лишенные разума, природные тела ведут себя так, чтобы достичь лучших результатов, стремясь к некоему финалу. Ясно, что достигают его не по воле слепого случая, но по намерению. Понятно и то, что лишенное сознание не может двигаться к цели иначе, как направляемое кем-то разумным. Не зря же за летящей стрелой мы всегда угадываем скрывающегося где-то лучника. Итак... Сила, всеведующая, направляющая природные существа к цели, зовется Богом. В этом последнем доказательстве Аквинат хочет подчеркнуть две вещи. Он исходит из понятия цели, но не целесообразности всего универсума. Здесь бесполезно было бы искать механическую картину природы, где Бог – сборщик деталей часового механизма. Он говорит о целесообразности некоторых вещей, имеющих в себе начало единства и направление развития. Во-вторых, исключение случайного характера, по его мнению, не умоляют и не отменяют первого установления. Теперь мы можем сказать, что целесообразность конституирует определенный тип бытия, где царствует регулярность, порядок, целесообразность. Какова же причина этого порядка? Ясно, ее нельзя отождествлять самими существами, вещами, лишенными разума. Так эта дорога выводит нас к координатору, знающему и управляющему в соответствии со знаемыми целями всем сущим, удерживая его в бытии и в том особом порядке, в каком оно было сотворено. 7.8. Lex Aeternum, Lex Naturalis, Lex Humana, Lex Divina. Человек, по мнению Аквината, это природа рациональная. Рациосс пацисима хоминис натура. Разум есть могущественнейшая природа человека. Назначение человека понимать и действовать с пониманием. Это положение лежит в основании его этики и политики. Человеку природным образом свойственно постигать цель, которая тяготеет всякая вещь. Природный порядок вещей завершением которого является высшее благо – Бог. Если бы человеческий интеллект мог обладать блаженством божественного видения, воля человека не могла бы желать ничего другого. Но в земном измерении разум знает добро и зло в вещах и действиях, что ниже Бога, а потому наша воля свободна хотеть или не хотеть нечто из земных ценностей. Это и составляет суть свободной разумной воли. Рацио, каоса, Либертацис. Разум – причина свободы. Именно в свободе человека и склонен искать корень зла Фома Аквинский. Она ничуть не умаляется признанием Бога. Он знает все, что необходимо, должно быть и что будет по свободе человеческой. Человек свободен в том смысле, что, идя к цели, он ведет себя сам. Он не стрела, выпущенная лучником не инструмент, на котором играют, и коль скоро в нем есть природный порядок – хабитус, так неизбываема в нем предрасположенность к пониманию благих целей и начал действия. Но понимать не значит действовать. Человек грешит именно потому, что свободен, свободен удаляться и забывать универсальные законы, открываемые разумом и откровением божества». Фома различает три типа законов – вечный закон, лекс актерна, естественный – лекс натуралис и человеческий – лекс хумана. Помимо и поверх всего божественный закон – лекс дивина, откровение. Вечный закон – это рациональный план Бога, универсальный порядок вещей, ведомых через этот порядок к назначенной цели. Этот план – проведение знаком лишь Богу, И блаженным святым. Впрочем, частично в вечном плане бытия участвует и человек, как существо рациональное. Такое участие человека в вечном и есть закон натуральный. Люди, согласно этому закону, будучи рациональными, следуют или должны следовать его сути, делай добро и избегая зла. Благо для любого существа – самосохранение. Благо для любого человека означает следовать предписаниям собственной природы. Союз мужчины и женщины, воспитание детей – все это благо, ибо соответствует природе анимального. Но как рациональному существу человеку предписано жить в сообществе и стремиться к познанию истины. Специфицируя понятие блага и зла, томизм придерживается скорее формы, внутри которой человек – проявляет себя как волющее и естественное существо, и это форма рациональность, в рамках которой естественно все, к чему его побуждает действовать разум. 7.9. Право естественное и позитивное. С лекс естественным законом, тесно связан закон человеческий. Это и будет позитивным правом, законом, установленным человеком. Люди по своей природе общительны, социальны, поэтому они устанавливают юридические законы, дабы воспрепятствовать злу. Как любой закон, Lex Humana апеллирует к разуму, устанавливая средства, допустимые к достижению целей и сам порядок целей, особенно заботясь о коллективном начале в видах общего блага. В отличие от Августина, полагавшего государство и его законы исторической необходимостью, зависимой от первородного греха, Фома следует за Аристотелем, видит в государстве природную необходимость бытия человека, поскольку он – человек. Законы, установленные человеком, исходят из естественного закона двумя способами – дедуктивной или путем спецификации более обширных норм. В первом случае мы получаем право человеческое, во втором – право гражданское. Из первого, например, вытекает запрет на убийство, но вид наказания за уже совершенное убийство – из второго – гражданского права. Последнее есть социально-историческая аппликация естественного права. Предписания позитивного права исходят из естественного права, они присутствуют в сознании. Казалось, общество могло бы не фиксировать их юридически, и все-таки мы находим правовые установления для тех, кто склонен к порокам и не поддается убеждениям. Закон призван вынудить избегать зла тех, кто не делает этого по доброй воле, с тем, чтобы сохранить мирный покой всех остальных. Так люди с дурными наклонностями сначала по принуждению, потом по привычке, научаются делать должное и, возможно, становятся добродетельными, избавляясь от страха. Принудительная сила закона, кроме охранительной функции по аквинату, имеет еще и педагогическую. Закон должен исходить из факта несовершенства людей. Он не может заблокировать все пороки, но те, которые расклевают других, может – Более того, обязан. Убийство, воровство грозят смертью всему обществу, поэтому важно поддерживать не все, но те добродетели, которые умеют противостоять наиболее опасным порокам. Существенно, что когда человеческий закон, будучи природным по происхождению, входит в противоречие с естеством, с этого момента он не существует как закон. Аквенат солидарен с Августином в том, что закон, чтобы быть законом, должен быть справедливым, в противном случае мы имеем тотальную коррупцию. Теория справедливости – юстицию. Святой Фома определяет как постоянную волю находить для каждого свое право. Вполне в духе Аристотеля и Цицерона. Однако он уточняет, юстиция – это предрасположенность души, дающей воле постоянство и неустранимость в нахождении права каждого. Юстиция бывает коммутативная и дистрибутивная, относящаяся к человеческому обмену и распределению между членами сообщества. Моральная ценность закона полагает аквинат, диктуется естественным правом. Несправедливый юридический закон несет в себе насилие, однако и такой закон может считаться обязательным к исполнению в случае необходимости пресечь скандальный беспорядок. В случае противоречия закона человеческому божественному неподчинение такому закону Фома считает безусловно необходимым, например, в случае санкционированного идолопоклонства. Восстание против тирана также оправдано, ибо для подданных хуже и больше зла, чем тирания, уже не может быть. Наилучшая форма правления, согласно томизму, монархия – верный гарант порядка и единства государства. Наихудшая – тирания, двигатель которой грубая сила – зло. Чем эффективнее и организованнее эта сила, тем порочнее. Это своего рода кривое зеркало, ведь верная форма правления тем сильнее, чем больше в ней единства, как уже говорилось. Государство может и должно направлять людей к благу всех, способствовать некоторым добродетелям. Позитивное право служит человеку в достижении его земных целей. Но государство бессильно в достижении цели сверхъестественной, которая всегда актуальна для человека, поскольку он человек. Ни Lex Naturalis, ни Lex Humana здесь недостаточны. Лишь Lex Divina, закон откровения, позитивный закон Бога может привести к блаженству сверхприродному, которое заполняет и искупает все несовершенства человеческих законов. Итак, в согласии с классической парадигмой, естественный закон – это природный разум. Критерий, по которому человек способен отличить добро от зла, разум, управляющий его поступками. Последняя цель достижима, если он ведом законом божественным, и это снова разум, знающий естественный закон. Последний скорее природный инстинкт, чем естественное право. Нелекс натуралис заключен в нормах закона и и в Евангелии, но эти нормы – сам божественный закон, а естественное право – объект всего лишь человеческого разума. 7.10. Вера ведет разум. Нет ничего помимо Бога, и этот Бог – бытие, таков краеугольный камень христианской философии. Он установлен не Платоном, не Аристотелем, но Моисеем. Жильсон. Бог – бытие высшее, совершенное, истинное, все прочее – плод его свободного и сознательного действия. Это положение – своего рода ценностный метроном, предписанный философскому дискурсу. Когда философское положение, говорит Фома, противоречит утверждению веры, ошибка без сомнения со стороны философии. Мы перед лицом христианской философии. Все проблемы греческой философии модифицированы. В контексте томизма Бог – источник бытия и само бытие. В греческом горизонте Бог – тот, кто дает форму миру, лепит предсуществующую материю, Платон, или дает исток космосу, увлекая его к совершенству. Греческий Бог не дарует бытие, он сам определенный модус бытия – Его бытие не тотально, но частично, ибо материя существует от века и независимо от него. Томизм интересует не столько форма, сколько бытие, конкретизирующееся через формы. Бог дарует своим созданием бытие, а это больше, чем формы. Бог не просто вечный двигатель, как называл его Аристотель. Он частный акт, творец, и как творец он двигатель. Атомистские доказательства существования Бога не физические, а физика метафизические. Новизная и глубина такой интерпретации в том, что все в реальности приобретает свой смысл назначения. Нет отныне ничего пустяшного. Все малое и незначительное бытиствует как знаемое и желанное им. Древние проблемы обретают иное звучание. Понятие каузальности Аристотеля под пером аквината трансформируется, ибо ее объект не формы, но бытие. Чтобы объяснить, как, будучи вне Бога, которые есть бытие по преимуществу, существа имеют бытие, он вводит понятие участия. Аристотелевский Бог притягивает все вещи к себе, как финальной причине. Мир вещей не им созданный. Томистский Бог – притягивает к себе созданное им по безмерной любви, оставляя в креативном акте поле любви открытым, от того еще более прочным. Но может быть Бог создал мир ради славы своей, которую нельзя ни умолить, ни возвеличить? Нет, Творец создал все для вящей славы нашей, а не своей, не за тем, чтобы наслаждаться, потому что прекрасно, а за тем, чтобы беседовать со своим творением. Бог любви, он не замкнут в кругу своих мыслей, как Бог Аристотеля. В другой контекст попадает также проблема зла. Если не было Бога, нельзя объяснить природу добра. Но если есть Бог, откуда тогда зло? Для античной философии зло – это небытие, бесформенная материя, противящаяся демиургу, зодчему, версия Платона. Для аквината, поскольку все происходит от Бога, такое решение проблемы неприемлемо. Исток физического и морального зла – возможность конечного бытия, в рамках которого нам знакомы мутации и смерть, свобода рациональных существ, не признающих родства своего с Богом. Тело к злу не причастно. Не тело заставляет грешить дух, а дух порочит тело. Зло не в утрате рациональности, рассудительности. Это не ошибка в расчете, как хотели думать греки. Зло в неподчинении Богу, утрате связи и памяти о фундаментальной зависимости от Него. Корень зла в порче духа и свободы. Материя в томизме – начало индивидуации. В ее отношении к духовному мы уже не находим типичного для греков дуалистического и пессимистического тумана. Тело свято, как свято душа. Платон, обожествляя душу, несколько переусердствовал, сведя тело к темнице, понимая единство тела и души как что-то эпизодическое и негативное. Аристотель реабилитирует единство тела и души, Но лишь до того пункта, где начинается платоновское объяснение бессмертия души, обособленного интеллекта. Аквинат следует за Аристотелем, спасая субстанциональность компонентов единства. Мыслит индивидуум, а не душа. Тот, кто чувствует, человек, а не тело. Будучи духовной, душа – форма тела, более того, формальное начало – способность одушевлять тело, обосновывает его субстанциональность. Платоновский тезис об субстанциональности души и аристотелевский тезис о душе как формальном начале, фондируя друг друга, дают нам томинский принцип единства человека, в котором отчетливо проступает от личности над видом. Личность, участвующая в божественном бытии, ведома судьбой к блаженству, Персона сигнификат ит квотest перфектисимум ин тота натура. Личность означает то, что есть самое совершенное во всей природе. Новое вино наполнило старые меха. Античная проблематика вошла в новую перспективу веры, обретя иные очертания. Бог в греческом горизонте выступал как средство совершенства в неком порядке бытия. Мышление в модусе качества Аристотеля или благо у Платона. Христианский Бог – первый в порядке бытия, где первый – понятие метафизическое, и лишь потом – двигатель, как понятие физики. Греческий универсум возможен в более общем плане интеллигибельного или становления. Христианский универсум начинается со дня творения в порядке бытия. Целесообразность на греческий лад – имманентно внутреннему порядку существ. Финализм христианский трансцендентен, все идет назначенным путем к известной заранее цели. Все подчинено Богу. Бог сотворил небо и землю. Бог есть тот, кто есть. 8. Бонавентура из Боньярее. 8.1 Францисканское движение. Как уже отмечалось, xi 12 века принесли с собой ветер перемен, бурный экономический рост повлек социальные трансформации. После периода культурной изоляции латиноязычный христианский мир вступает благодаря освоению новых торговых путей и политической и военной экспансии в контакт с иными философскими традициями. Этот момент культурного подъема совпал с фазой декаданса религиозного духа, в котором проступили черты усталой вялости. Вера как подлинное основание жизни, как стар, так и ныне, по плечу немногим подвижникам. Для большинства же она лишь эмоциональный факт. Иерархическая структура церкви, которой принадлежал Клир, выглядела так. Ордо ректорум сео проэдикаторум – орден управителей или проповедников. Орден, к которому принадлежали монахи – ордо консиненциум. Орден воздерживающихся. И, наконец, Орда конюэгаторум, Орден соединителей. Все эти три страта плохо сообщались между собой, что крайне осложняло возможность религиозного обновления. Клир проявлял большую озабоченность своими отношениями с имперской властью, где даже директивы папы были на втором плане. Любовь к привилегиям плохо уживалась и с евангельскими истинами. Монахи в монастырском своем бытии стремительно обогащались, злоупотребления вошли в привычку. Реакция воспоследовала в виде движений протеста, знаменем которых был евангельский идеал нестяжания, бедности и смирения духа перед лицом тщеславия, утративших чувство меры, наварившей в рясах. Впрочем, призыв к бедности и защита евангельского идеала жизни в усердии и трудах часто обретал манихейскую окраску, когда негативизм касался церковной иерархии, которой противопоставлялась церковь примитивная. Покаяние и уподобление Христу в его крестных муках подчас были для еретиков аргументом в пользу презрения к телу и всему телесному, мирскому. Таковы были флагелланты бичующие, и гумелиаты, униженные, полагавшие, что и миряне могут проповедовать».